Но тут произошло непредвиденное. Один из участников экспедиции, нечаянно вспугнувший целую стаю летучих мышей, со свистом промчавшихся мимо него, потерял от неожиданности равновесие и упал. Под руку ему попалась какая-то кость. Естественно, что он ее поднял. Однако это была не кость. Коготь. Узкий, довольно крупный коготь, напоминавший по форме турецкий ятаган. Неужели коготь ленивца? огромного пещерного ленивца, вымершего, как считали ученые, примерно 10 тысяч лет назад. Эти медлительные, не быстро передвигавшиеся животные должны были представлять для первобытных охотников желанную и не слишком опасную добычу. То, что древние индейцы действительно охотились на ленивцев, подтверждалось находками, сделанными в других местах. Часто рядом с костями животных находили как фолсами, орудия охоты. Найдутся ли они и здесь? Сооружается лагерь. Нужно же людям где-то жить. Пещера оборудуется аппаратурой, отсасывающей пыль. Слои здесь, в пещере, чистые, они не размыты водами. Не было тут, очевидно, резких сдвигов почвы. Четыре года продолжается работа. И каждый год открывал новые горизонты американской истории. Первый раскоп заложили неподалеку от входа. Уже вскоре под верхним слоем ученые находят обломки костей, и зубы, остатки рогов вымерших животных. Нашлись массивные кости, принадлежавшие мамонтам и мастодонтам, верблюжья копыта и нижняя челюсть крупного бизона. А потом сыскалось и самое главное. В одном слое с бизонями и верблюжьими костями, в одном сплаве с ними лежали наконечники из кремня наконечники были известного уже нам фолсомского обличья и слой соответственно получил наименование фолсомского. Но самое главное оказалось впереди. в пятом слое археологи находят 19 наконечников дротиков вперемешку с костями лошадей бизонов верблюдов и мамонтов. от четвертого фолсомского слоя он был отделен заметным слоем охры. Найденные наконечники Были иного типа, чем фолсомские, длиннее, грубее сработаны, более примитивны. Повторяю, фолсомский слой в раскопке был совершенно четко отделен. Археологи потом неоднократно это подчеркивали от того слоя, в котором были сделаны все эти находки. Между ними находилась прослойка охры. Все было достаточно четко, и никакой путаницы вроде бы не должно было возникнуть и все же впоследствии будут говорить о том, что якобы первооткрыватели не разобрались и неверно определили последовательность залегания слоев. А объяснялся подобный скептицизм просто «Не верили в возможность столь давнего появления человека в новом свете». Оговоримся, человека или хотя бы часть его скелета или часть черепной коробки не нашли, так же как и фолсами. Нашли остатки убитых животных, нашли оружие, Откопали следы двух кострищ. Некогда тут сидели люди, разделывали туши, готовили еду, и голоса их, наверное, были далеко слышны в ночной тиши. К какому, однако, времени все это относилось? Успешно применяемого, когда речь идет о сравнительно недавних временах, не больше, чем 50 тысячелетий до нашей эры, радиоуглеродного метода еще не существовало. Прибегли, как обычно, к стратиграфическому исчислению. Около 25 тысяч лет, скажет эксперт, профессор геологии Кирк Брайен. Таков примерно возраст слоя Охры. Что же удивительного в том, что возникают споры? Они до сих пор еще не утихли. Мнение первооткрывателя Фрэнка Хиббена, искренне верящего, что 25 тысячелетий назад обитал в штате Нью-Мексико человек из Сандии, не находит поддержку у ряда его коллег. Их не убеждает даже то обстоятельство, что Хиббен ссылается на соответствующие, сделанные, правда, в пятидесятых х годах радиоуглеродные даты. Вряд ли все-таки наконечники из Сандии относятся ко временам столь давним, говорят оппоненты Хибена. 12-13 тысяч лет, не более. Здесь нужны, очевидно, перепроверки. Пока исследователи определяли возраст человека из Сандии, произошло немало новых событий. Если придерживаться хронологии, то стоит заметить, что находка эта была сделана до того, как удалось разыскать следы человека из Санди еще в 1931 году.